Глава 28. Далила. Отсчет циклов может запутать. Следует учесть, что первый цикл начался с зарождением зла, когда был выдворен завет времени, а око верховного владыки пытались похитить. Спустя восемь сотен лет зло дало всходы. Тогда первое семя Цельсидон положило циклу конец наступил второй цикл который окончит уже второе семя кратко о циклах пособие для юных сестер ордена праведниц потянулась моя новая церковная жизнь я мало-помалу привыкла к мраморным коридорам без запаха к узору прожилок на мраморных стенах ветвящемуся от пола до самых сводов крыши что оказалось совсем непривычным, так это шум, многоголосая речь вперемешку с шепотом. Со временем он стал для меня сродни шуму, предающего на песок моря. Я его не видела, но мама порой рассказывала о беспредельном водном просторе, чьи взъяренные волны сокрушают берег с силой тысячи кувалд, а в спокойствии бережно ласкают и ноги, словно льнут к теплу твоего тела. Гомон монастыря Больше напоминал первое, беспощадный вал, что грозит подмять под себя. Чем бороться с натиском, я пыталась ему покориться. Каким все-таки новым и чуждым, неведомым и пугающим был этот мир. Поначалу сестры искали ко мне подход, мягко улыбались, кротко приветствовали, но я не шла навстречу. Меня столь внезапно швырнуло из дома, круговорот неясного и странного, что уста отказывались размыкаться. В конце концов сдались все, кроме одной самой-самой неутомимой и непреклонной. Почему-то девочка казалась знакомой, но почему именно дошло не сразу? Я увидела в ней себя, ту Далилу, которую уже не вернуть. Ангельски невинная Есмин на год старше, лучилась надеждой, и смотрела на мир с беспредельной пытливостью в широко раскрытых глазах. Лицо щедро усыпали веснушки, а волосы, они выбивались, когда у нее раз за разом сползал покров, были густо охренными. Невзирая на юный возраст, она самоотверженно служила церкви и уже носила бледно-желтые одежды. Я редко подавала голос, поэтому Ясмин одна могла похвастаться тем, что добивается от меня пусть и кратких фраз — Прочие сестры и их не слышали. Спасибо ей за упорство. Она отвлекала от мыслей. Какими завидными казались ее жизнерадостность и вера в то, что все непременно образуется. Когда-нибудь придется перед ней извиниться. Я недостойна таких ее внимания и любопытства. Временами она заставляла забыть о Перри, временами о магии, о которой ученицы и большинство преподавательниц не знали. Да чего это странно, когда привычная тоска милее сердцу, чем шанс вспомнить о счастье. Разве вправе я радоваться, когда останки Перри пришлось соскребать с земли? Как можно вообще думать о светлом, когда мир преподносит такой ужас? В первый день я тешила себя мыслью о новой жизни, но душа так истончилась, что было не толще намазанного на тост масла. Прошлое меня не отпускало. Я по отцовскому примеру пыталась уйти целиком в хлопоты. Добрую половину дня нас учили новым обязанностям следить за чистотой, ухаживать за коридорами и в целом поддерживать благопристойный облик церкви. На деле церковью, хоть так и называли все сооружение, был отдельный храм, С рядами скамей и высокими террасами, балконами и алтарем на громадной виме, вздымающейся над нефом. Он бы вместил по меньшей мере тысячу прихожан. Настоятельницу я видела редко, лишь на уроках этикета истинных праведниц. Моей сокровенной отдушиной стала мать Люсия. Встречи с ней умиротворяли, не давая силе вырваться из цепей. Еще нам преподавали арифметику Языки, культуру и, самое главное, историю. Особенно историю сотворения мира. Вдобавок я в какой-то миг осознала интерес к матери Маргарет и ее учению о травах. Травами дело не ограничивалось. Нас учили обрабатывать и сшивать ранения, определять болезни и даже готовить яды, чтобы уметь их обезвреживать. Как-то днем, на вторую неделю, Я вошла в наши общие с сестрами покои, а на моей кровати мирно покоилась книга. Сердце сразу же зачистило. «Моя косилуда». Сверху она была снабжена запиской. Нора явилась в таком виде, словно отбила ее у Акара, мать Винри. Я с улыбкой мысленно поблагодарила Нору и быстро-быстро пролистала страницы, не обращая внимания на запекшуюся кровь по уголкам. Вот они, очертания моего голубого талисмана. Я тут же захлопнула книгу, пока никто не заметил, и заозиралась по сторонам. Дормиторий наполнялся сестрами. Они судачили, готовясь отойти ко сну. Я тоже разгладила ночную сорочку, напустила на себя смиренный вид, а затем схватила косилуду за толстый корешок и втолкнула под матрас. Там ее не найдут. Мать с отцом не скупились на предания о минитрии и Владыках, но кое-что все-таки упускали. Предание — это в сути своей обрывочный пересказ, слепленный из растерзанных останков, что колышутся на волнах. Четкой картины они не создают. Не знаю, правдивы ли рассказы матери Эльзии, однако после родительских — Они вырисовали образ бытия куда четче прежнего. Вначале мир был алебастрово-бел и бесформен, состоял из одного лишь хаара. Можно было ходить, не проваливаясь, но пространство, время, верх, низ – всего этого не существовало. В этом мире безраздельной пустоты было никак не определить своего положения. Каково это бесцельно перемещаться по нему без всякой опоры под ногами? Идешь ли вниз головой, боком ли, под гору или с горы? Как установить? Узрев эту бренность и бесплодность, Создатель послал в мир Сына, первого из владык. Корона чистейшего золота, точно выплавленная в огне его солнца, росла прямо из головы. Безупречная кожа искрилась блеском бриллиантов, а сердце было проникнуто неизмеримым благородством. Верховный владыка повиновался воле Творца. Высек он из тумана первые древа, изваял тонкокрылую птицу и выдал ветра, чтобы она воспарила. Осознав, что не всевластен, сотворил властерин из Хаара себе подобных, не стесненных оковами мужского и женского, кто воплощал в себе чистую суть, предназначение. Затем верховный владыка в своей безграничной мудрости просил создателя притворить в жизнь человека. «Для чего, дитя мое», — вопрошал создатель, — «для чего творить кого-то неподвластного нам, наделять его свободой воли и прививать личность?» Король ответствовал так. «Именно потому, что ни ты, ни я, ни другие владыки не возымеем власти над ним». Пусть он будет свободен. Ты сотворил меня, чтобы мир обрел форму. Но какую, если все предопределено? Не лучше ли миру самому избрать свою стезю? Не изгибать дерево как угодно нам, а предоставить ему расти вольно? Увы, отец исполнил сынова пожелания и произвел на свет людей. Хозяин всего сущего. Он разделил нас на мужчин и женщин, дабы воля Хаара и владык не препятствовала нашему процветанию. Узрел он тогда наше невежество и безрассудство, как мы поедаем ядовитые ягоды, как слепы, и отделил милостью, насытив мир красками, позволил увидеть сияние пылающих над землей очей. И выкатилось на небосклон первое солнце, и явило все очарование семи цветов и их слуг оттенков. Человек зажил по собственному велению, предвозвестник ненависти и войны, но вместе с тем любви и надежды. И дал властелин своему детищу второй шанс, сотворив великого Архонта. По преданию, тот явлен сгустком света, перепоясанным колесами, что сплошь усеяны глазами. В золотом шпиле он водворил завет времени, чтобы с утекающими мгновениями утекала ныне и смертная жизнь. Множил землю для нас верховный владыка, множил и созданий. Взять хотя бы хитонов из-под горы Дюран, громадин насекомых, нередко огромнее самих владык. Верховодят ими, развалившись на престоле, тучный и могучий царь Жук, А кругом копошатся невообразимые мухи, чудовищные осы, проносятся жирные стрекозы и даже кровожадные комары. И вот ширить мир стало невозможно. Тогда-то Верховный Владыка и породил первое семя — Сальсидон. И с концом ее цикла туманы Хаара впервые двинулись на обжитые земли. Она даровала минитрии полузверей-зерубов — и самого славного из них — Белого Ястреба. Он не один в своем роде, отнюдь. Второй цикл завершил Мурия, он же Страж. Его мощь, его удары молота, его обет защищать все живое долго еще будут отзываться в веках. После себя он оставил свирепых чудищ в непроглядной толще волн, что отваживают мореходов от путешествий в опасные неизведанные воды. Третье семя, Кейлупо, прозванию Дитя-загадка, разлило по Минитрии безмерную драконью ярость. Оружием ему служил не меч, как сестре, не молот, как брату, а шепот. щуплый и болезненной наружности, с волосами цвета водорослей, Дитя-загадка шепотом повергла зло в прах, и вознеслось, не произнося ни единого слова. Викма-объединитель в женском обличье очаровывал всех и вся. Облаченный в человеческие одежды, он пронесся по Минитрии с шиком и удалью, однако новой жизни не произвел, как и Наин из Света и Иернун из Хивра после него. Следующему циклу положила конец закатная Хейру с чакрамами из лунного света. Она возвещала приход Акар, чей барабанный бой этот стук непокорного сердца требовал себе внять. Кевран Тлеющий породил племя Шавину, обремененных невыносимым знанием. Третий глаз являет им уготованную смерть. От Зео из Луса Остались люмари, причудливые лесные порождения с изящными телами, что испускают голубое свечение. От владыки Мора Нефри раши, мерзостные кровососы, сидящие по норам вдали от людских глаз, от цивилизации, где-то за горящим демонским лесом. Рассказы матери Эльзии слегка коробили. Я будто упускала какую-то подоплеку. Может, пережитое сделало меня черствой? Или поведанная в классе легенда просто утрачивает шарм? Едва она довершила сказ о Нефри, у меня проснулась порочная мысль о подлинном одиннадцатом семени и столь же внезапно угасла. Эта тайна уже не будоражила кровь, как некогда. Одна сестра спросила о новом семени, именно о новом, словно сама боялась оступиться на тонком льду. Любопытно, кого из девочек старше и младше кольнула совесть за то, над чем не властны. Мать Эльзия кивнула. Будучи моложе других преподавательниц и не такая морщинистая, на вид ей 40-50, она источала живость и ученую стать, а на уроках была собрана, чутка, тверда и в первую очередь обладала нечеловеческой проницательностью. Она не отчитывала бестактно, как некоторые... Обережно призывала к порядку и вновь вовлекала в урок. Эльзия была подстать нам в Белом, но красный кан обнаруживал ее авторитет, право учить своей мудрости и высокое положение в церковной иерархии. Одиннадцатому семени не исполнилось еще и года, пояснила она. Значит, его все-таки можно и нужно считать одиннадцатым. А как его зовут? Имя еще неизвестно. Его откроют народу, когда все будет готово. Я озадаченно нахмурилась и подняла руку. Любопытство взяло верх над робостью. — Да, да. Мать Эльзию явно порадовала, что я готова вставить слово. — Что будет готово? — Чуть громче, дитя. Возвысила она голос, как бы в пример. Я прокашлялась и сглотнула, подготавливая вечно немое горло, И повторила вопрос, казалось криком. Мать Эльзия с тонкой улыбкой сложила руки. Семя — это не только мостик между циклами, но еще и сосуд. Поначалу оно впитывает все, как любое дитя. Внутри утеса Марниар его взрастят, привьют ему знания, представления о мире, устой. Затем владыка-кузнец создаст для него доспехи и оружие. Со временем семя отправится на поиски зла, а помогут ему зерубы, юнгблоды и прославленные люди. «Зачем столько всего?» — спросила одна из сестер. «Чтобы, когда настанет час, поделиться обретенными мудростью и опытом с Создателем. Да, он всеведущ, но как всевластному Богу постичь суть смертной жизни?» Кончился урок и наш класс высыпал за дверь. Тут меня окликнул Есмин. «Далила, идем вместе обедать?» «Прости, у меня еще дело». «Нельзя говорить, что я хожу к матери Люсии». Ясмин огорчилась, но смолчала. Я повернула голову и вдруг поймала взгляд одной сестры постарше. Она не впервые так смотрела на меня, да и теперь не спешила отвести глаз. Я спросила о ней Есмин. Это Кандис из зажиточной семьи. Говорят, сама захотела пойти в монахини. А здесь многие по своей воле. Разве что дочери, которым ничего не светит. Уныло помотала она головой. Должно быть, я разбередила старую рану. Кандис была старше, с копной роскошных русых волос, скрытой ныне покровом. Потрясающие бирюзовые глаза — и правильной формы, пусть чуть скуластое лицо, придавали ей подлинного очарования. Вот только в меня глаза всегда впивались с холодом, а лицо принимало каменное выражение. Кандис отвернулась к подругам, вновь изображая дежурную улыбку. «Ты что?» – забеспокоилась Хисмин. «Да так». Я поспешила к Люсии с нелегким сердцем. Чем же я не угодила Кандис? Почему она так смотрит? С первого моего дня в праведницах мы и словом не обменялись. Я всячески старалась ее избегать. На встречах с матерью Люсией мы теперь помимо остального практиковали медитацию. Я погружалась в ощущение мерной качки на волнах, свыкалась с ним и направляла вглубь себя ощупью изучая шестерни душевного механизма и вихрение сил в невидимой глубине. Я не говорила, что сияние моего сердца давно придушено холодной мертвенной мглой, которая погасит любую вспышку чувств. Однако мне нравилось с ней. Между нами установилось некоторое подобие откровенности. В ее обществе незачем притворяться такой же, как остальные послушницы. Я даже находила в себе силы задавать вопросы. В конце концов, даже окаменелый вид недвижных ангелов перестал вселять страх. «Мать Люсия», — заговорила я как-то после медитации, она коротко мыкнула, дала понять, что слушает. «А когда у вас прорезалась сила?» Старая монахиня с задумчивым прищуром запрокинула голову, переносясь в далекое-далекое прошлое. Вроде бы...» На восемнадцатое лето. И тоже из-за любви, как и у тебя. Ее голос стихал, стихал до мягкой нежной хрипотцы. Без любви никогда не обходится. Любовь подвигает нас на необходимые поступки и обрекает на горе. И снаериан так было. Она какое-то время помолчала, не поднимая на меня глаз от стола и с ней, — вскоре кивнула Люсия. — Правда, в ее истории больше горя, а не любви, как у нас. Ее сестра истлела на глазах от гнили, и Наириен захлестнула такая скорбь, что само небо разверзлось нескончаемым ураганом. Так любовь Отмыкает нам ворота к силам мироздания. Владыки возжелали себя такую могущественную слугу. Она воспротивилась. Много людей сгинуло. Каким он был, ваш возлюбленный? В том-то и дело, что не возлюбленный. Помотала она головой. Старое лицо дрогнуло от печальной улыбки. И что случилось? Яробела, боясь перегнуть. Тут Люсия опомнилась, явно не ожидала от себя исповеди. — Лучше в другой раз. Она коротко улыбнулась, и на том мы разошлись. Ей явно хотелось побыть наедине и по понятным причинам собраться с силами после тяжкой минуты.